Глава 5. Цифровые технологии в диагностике и управлении стрессом и энергией. Технология Welltary. Время не стоит на месте, и на смену психологическим тестам, медицинским приборам, диагностирующим стресс, приходят инновационные цифровые мобильные технологии диагностики и управления стрессом. В настоящее время ряд компаний предлагают своим клиентам компактные онлайн-программы персональной диагностики и управления стрессом. Российская компания Welltary запустила более 2 лет назад мобильное приложение VSR. Приложение ориентировано на людей, активно занимающихся спортом, людей, работающих в экстремальных условиях, включая и военных. топ-менеджеров с высоким уровнем стресса, склонностью к психосоматическим заболеваниям, синдромами хронической усталости, выгорания, прокрастинации, реактивными депрессивными состояниями. В основе данного приложения измерение и оценка состояния вегетативной нервной системы ВНС, которая оценивает уровень стресса и уровень запаса энергии у человека. Оценка самочувствия клиента базируется на глубоком анализе вариабельности ритма сердечных сокращений ВСР, а точнее периодов промежутков между сокращениями сердца. Наши органы, как и работа сердца, управляются двумя взаимодополняющими отделами ВНС: симпатическим и парасимпатическим. Симпатический отдел кнут, нападай или спасайся. мобилизует наш организм энергетические ресурсы в экстренных ситуациях, повышая уровень психической и физической активности. Парасимпатический отдел. Пряник, расслабление, отдых, создание энергетических запасов. Помогает организму отдохнуть, восстановить энергетические ресурсы. Конечно, для организма комфортнее находиться в режиме парасимпатического отдела.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 Совершенно нормально в какой-то из дней иметь большую активность симпатического отдела, а в другой день большую активность парасимпатического отдела. У здорового человека эти две системы находятся в динамическом равновесии. Поэтому ритм сердца вариабельный, то есть периодически меняется, то немного короче, то длиннее. Когда адаптивные процессы работают сбалансированно,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 И в том числе вариабельность сердечного ритма ВСР. Но проблемы случаются тогда, когда организм находится в основном в симпатическом состоянии, что означает, что вы плохо восстанавливаетесь, только тратя энергию, не восполняя её. В результате состояние постоянного напряжения, снижения активности, усталость. Появление способа анализировать ВСР кардинально изменила методику исследования работы ВНС и открыла новые горизонты для её теоретического применения. Однако использование важных научных открытий на практике требует определения количественного соотношения между активностью СНС и ПСНС. Более высокие оценки ВСР означают способность организма активировать парасимпатический отдел отдых и покой. Высокая вариабельность сердечного ритма коррелирует с повышением уровня физической и психологической формы, улучшением качества здоровья, повышением уровня стрессоустойчивости, спокойствием, уверенностью в себе, положительными эмоциями. Результаты ВСР в нижнем состоянии покоя означают активированный симпатический ответ нападай или беги. и подавленную парасимпатическую активность. Это может говорить о невозможности организма включаться в режим отдыха, расслабления или глубокого исчерпания ресурсов. Как, например, реакция на тяжёлую физическую нагрузку, нарушение ночного сна. Это может быть реакция на хронический стресс. Конфликты в семье, на работе, финансовые проблемы. который приводит к снижению здоровья и повышенному риску заболевания. Низкие оценки состояния ВСР указывают на низкий уровень физической формы, снижение уровня качества здоровья, повышенный риск заболеваний, повышенную тревожность, раздражение и сниженное настроение, переживание апатии, усталости. Снижение вариабельности ритма в спокойном состоянии это сигнал о том, что организм не справляется с нагрузкой и уже не может адекватно реагировать на причины стресса. Хронический эмоциональный стресс влияет на организм так же, как и физическое напряжение. Поэтому негативные эмоции и патологические психологические состояния депрессия, ПТСР, панические атаки Также влияют на вариабельность сердечного ритма. Можно ещё долго описывать все тонкости влияния стресса на организм и реакции ВНС. Но суть работы приложения в следующем: оценка баланса ВНС и её реакции на стрессы через диагностику изменения интервалов между сердечными сокращениями. RR-интервал Эта методика прошла клинические испытания в самых разных странах и научно-исследовательских институтах. Была апробирована на космонавтах и доказала свою эффективность. В приложении анализируются два комплексных показателя: стресс и энергия. Показатель стресса оценивает работу симпатического отдела. Он базируется на анализе диапазона средней длительности кардиоинтервала. количество интервалов, которые туда вошло из всего замера, насколько интервалы в среднем отличаются друг от друга и так далее. Показатель энергии оценивает работу парасимпатического отдела. Он базируется на оценке количества кардиоинтервалов, которые отличаются друг от друга больше, чем на 50 миллисекунд. Что нужно для оценки стресса и энергии? Первое Наличие современного смартфона с со встроенной вспышкой. Второе. Скачать приложение из App Store на свой смартфон. Третье. Авторизироваться и сразу приступать к диагностике. Итак, всё начинается с замеров в пункте Главное меню Измеряй. Для сбора данных приложение использует камеру и вспышку смартфона. Вы прижимаете палец к глазку, включаете режим видео, вспышка просвечивает его, и велтори регистрирует частоту сокращений капилляров. Этот метод называется фотоплетизмографией. Для более точного измерения можно подключить кардиомонитор, который умеет получать и передавать данные о RR-интервалах. Интересно, что к каждому замеру Даётся детальная расшифровка с оценкой параметров. Таких показателей в отчёте масса. Вы узнаете, что с вашим сердцем, в каком состоянии нервная система, достаточно ли спали, на что сегодня способны. Замеры, конечно же, собираются в историю по дням. Но мало провести диагностику, нужно и ясно понимать, что к чему. В приложении есть специальный раздел Изучай. Там собрано более сотни лекций и лайфхаков на тему организм человека. Как активность, продуктивность зависит от физиологии, как оптимально управлять своей энергией и избежать хронической усталости. Чем опасен стресс для здоровья? Сколько и как нужно заниматься физическими тренировками? Как правильно питаться и контролировать режим сна? Используя эти замеры Мы можем с высокой точностью определить, насколько наше тело готово к дополнительным нагрузкам, то есть стрессу. Технология Elite HRV. На основе анализа вариативности сердечного ритма работают и сервисы американской компании Elite HRV. Компания разработала мобильное приложение с удобным интерфейсом, показывающим баланс парасимпатической и симпатической системы. Уровень стресса и уровень энергии. В качестве датчиков в этой технологии используются пульсометры Polar 7 10. Датчики крепятся на нагрудную ленту или пульсометр Core Sense, крепящийся на пальце. В данной технологии можно работать и в режиме биофидбэк, тренировать навык управления психофизиологическими показателями своего организма. Как правило, замеры проводятся утром в спокойном состоянии, сразу после сна. Главное проводить сравнение получаемых данных в течение определённого времени, чтобы выявить, какие внешние и внутренние факторы влияют на измеряемые показатели, а также оценивать влияние тренировок, пищевого рациона, оптимальной продолжительности сна. Отдельная оценка влияния таких оздоровительных процедур, как сауна, баня, массаж, медитация, цигун, йога и действия лекарств, бадов, витаминов. Технология и инструменты HeartMath С 1991 года американский институт Hartmut разрабатывает надёжные, научно проверенные технологии и инструменты, которые помогают людям улучшить их эмоциональный баланс, здоровье и производительность труда. В частности, институт предлагает приложения для смартфонов и специальные пульсометры, которые крепятся на мочку уха. считывая данные о вариативности ритма сердечных сокращений ВСР. На экране смартфона в интерактивном режиме можно увидеть серию показателей, оценивающих уровень стресса. Данную технологию можно использовать на компьютере, а можно применять специальные приборы EM Wave. Эта технология по сути является тренажёром биологической обратной связи. Бос Она не только диагностирует уровень стресса, но позволяет интерактивно управлять стрессом, используя специальную программу. Дыхательные упражнения совместно с включением позитивных эмоций. Весь процесс тренировки состоит из трёх этапов. Первое release stress, снять стресс. Второе find balance, найти свой внутренний баланс. Третье build resilience. выстроить персональную резистентность, упругость, антихрупкость. HeartMath продукты, инструменты и методы, основанные на более чем 25 годах научных исследований, проведённых в Институте HeartMath по психофизиологии стресса, эмоций и взаимодействия между сердцем и мозгом. Есть более 300 рецензируемых или независимых исследований, изучавших эту технологию. Исследования института Хартмас показали, что генерация устойчивых положительных эмоций облегчает переход всего тела в конкретное научное измеримое состояние. Это состояние называется психофизиологической когерентностью, так как оно характеризуется гармонией как в наших когнитивно-эмоциональных, так и в физиологических процессах. Психофизиологическая когерентность это состояние оптимального функционирования нашего организма. Исследования показывают, что когда мы активируем состояние внутреннего баланса, наши физиологические системы функционируют более эффективно. Мы испытываем большую эмоциональную стабильность, повышается концентрация внимания, ясность мышления, улучшение процесса принятия решений. Проще говоря, наше тело и мозг работают эффективнее. Мы чувствуем себя лучше, и мы лучше работаем. Суть предлагаемой технологии вызывание когерентного состояния психофизиологических процессов, когда наша физиология, дыхание, сердцебиение синхронизируются на фоне положительных эмоций. Результаты применения данной технологии в течение 6-9 недель Повышение стрессоустойчивости 38%. Повышение уровня концентрации внимания 24%. Улучшение качества сна 30%. Снижение уровня тревоги 46%. Повышение уровня энергии и работоспособности 48%. Уменьшение проявлений депрессии, повышение настроения 56%. Суть данных технологий обратить внимание на состояние своего здоровья, понять, какие факторы и как влияют на ваш организм, что повышает вашу работоспособность и что снижает её. Важно быть всегда в хорошей физической и психологической форме, что и является вашим главным конкурентным преимуществом. Категорически нельзя с помощью перечисленных технологий ставить медицинские диагнозы и заниматься лечением или самолечением. Для этого есть врачи-специалисты. Для профессиональных спортсменов лучше использовать профессиональную медицинскую аппаратуру, которая более глубоко анализирует функциональные особенности вашего организма. Резюме. Лавинаобразный рост количества смартфонов в мире, увеличение людьми ЗОЖ создают уникальные возможности для использования мобильных приложений в управлении стрессом и энергией. В итоге повышение работоспособности, качества жизни людей.